Глава 21. Свержение домашнего тирана. Я вышла из кафе на ходу, застегивая пальто. К счастью, Кирилл не бросился следом. Наверное, со стороны я оказалась абсолютно нормальной. Никакой паники и спешки. Размеренный шаг и почти безмятежное лицо. Странное состояние. Не припомню подобное раньше. Все эмоции словно заморозило. Пожалуй, сейчас я была неестественно спокойной. Только это спокойствие было гораздо ближе к абсолютному отчаянию, чем громкая истерика. Наверное, Алла меня все таки сломила. Нет, не тем, что втянула Кирилла и заставила его играть по своим правилам, а тем, что теперь мне не за что было зацепиться. Какой смысл искать работу, проводить время с друзьями или заводить привязанности, если всегда есть риск, что появится она и снова начнет методично ломать мне жизнь. Из кармана послышалась мелодия. Сначала я не обратила на нее внимания, а потом все таки решила глянуть, кто звонит. Матвей. Матвей? Внезапная вспышка страха в одно мгновение смела мой храм апатии. Я замерла на месте. Ведь Тиала не оставит его в покое. Она наверняка доберется и до него, если уже не добралась. Я поспешно приняла звонок. «Матвей, ты в порядке?» Выдохнула испуганно. «Конечно», — удивился он, а потом ласково уточнил. «Ты где сейчас, малышка? Почему я слышу шум ветра? Ты на улице?» Я проигнорировала вопросы и быстро заговорила. «Матвей, боюсь, тебе грозит опасность. Пожалуйста, выслушай меня. Нам с тобой надо прервать общение. Не навсегда, на время, иначе...» «Я спрашиваю, где ты?» — прервал он. «Почему не на работе?» Я уж не стала ему говорить, что возвращаться на работу нет никакого смысла, учитывая, что завтра туда явится Алочка. Неважно, просто послушай. Так, я задаю вопрос в последний раз, и ты мне отвечаешь, где ты находишься. Последний он рявкнул так, что я подпрыгнула на месте и поспешно продиктовала ему адрес с указателя на ближайшем доме. «Стой там», — сказал он и отключился. Я в отчаянии смотрела на смартфон, «Попробуем перезвонить». Я раз за разом набирала номер Матвея и слушала гудки до конца, надеясь, что он все таки мне ответит. Прошло, наверное, минут десять, не больше, когда из-за плеча раздался голос. «Остановись, я уже тут». Я вскинула глаза на Матвея. Он показался мне таким красивым и невероятно родным. От мысли, что Алла сделает так, что он исчезнет из моей жизни, мне стало очень плохо в этот момент плотину, наконец, прорвало. Нет, я не завизжала и не начала биться в истерике. Я также молча смотрела на Матвея, только из глаз побежали слезы. Много-много слез. Его лицо размылось. Он не стал трясти меня и вопить. «Что с тобой? Почему ты плачешь? Ответь мне что-нибудь!» Он просто шагнул вперёд и обнял меня так крепко, что перехватило дыхание. Я стояла, прижавшись к Матвею и молча поливала слезами его куртку. Хотелось бы сказать, что я выплакала напряжение и ощутила облегчение, но нет. Никакого облегчения не было. Просто в один момент слезы кончились. Я снова чувствовала себя живым трупом. Ни мыслей, ни эмоций. Матвей взял меня за руку, подвел к обочине и поймал машину. По дороге мне несколько раз звонили с работы, еще с каких-то незнакомых номеров, но я не брала трубку. Дом он помог мне снять верхнюю одежду и даже обувь, затем повел в свою комнату, усадил меня на диван, а сам сел рядом, очень близко. Я чувствовала его тепло и понемногу оживала. Первым, что я спросила, было, «Как ты добрался до меня так быстро?» «Находился неподалеку, коротко ответил Матвей. «А теперь, малышка, расскажи мне подробно, что случилось». И я начала рассказывать. Теперь уже не имело смысла что-то скрывать. Во-первых, мне необходимо было выговориться. Во-вторых, я хотела, чтобы Матвей сполна осознал грозящую ему опасность. Начала с первого появления Аллы в кадровом агентстве, а закончила ее последним звонком на работу и исповедью Кирилла. Матвей все внимательно выслушал и строго спросил. «Почему ты не рассказывала мне этого раньше?» Я нервно рассмеялась. Ты бы все равно ничего не смог сделать, Матвей. Эта задачка тебе не по силам, но я знаю, что ты всегда готов помочь. По правде говоря, ты единственный, кому я могу верить. Уж ты-то никогда не окажешься кем-то другим. Ты мой якорь, за который я цепляюсь. Алла заставила меня сомневаться буквально во всем. Боже, вся Вселенная сейчас представляется мне зыбкой и ненадежной. В любой момент все может пойти наперекосяк и каждый новый знакомый может оказаться гадким притворщиком. Кроме тебя. Поэтому я не могу тебя потерять. Понимаешь теперь, почему я хочу, чтобы ты уехал? Хотя бы на время. Или давай сделаем вид, что мы крупно поссорились. Можем даже разыграть ссору на улице. Если она снова приставила кого-то за мной следить, то... Тихо. Велел Матвей. Я замолчала. Сейчас он выглядел жестким и собранным. Такому Матвею невозможно было возразить. По правде говоря, он меня немного пугал. «Влада, ты сказала, что веришь мне?» «Да», — кивнула я, — «я тебе верю. В этом царстве лгунов и притворщиков ты единственный, кому я действительно верю». Сказав это, я и сама удивилась. Не думала, что когда-нибудь смогу с полной уверенностью хоть кому-то в этом признаться. Но Матвей сумел сделать невозможное. Я и в самом деле начала ему верить без оглядки. После моих слов повисла пауза. По правде говоря, Матвей выглядел как-то странно. Словно над чем-то напряженно размышлял, при этом хмурился, как будто собственные рассуждения ему не нравились. Наконец он сказал, «Хорошо, тогда послушай. Я совсем разберусь и никуда не исчезну». Разберешься? Ну как?» — пробормотала я. Разве можно заявлять это настолько уверенно? Он ведь слышал, на что способна Алла. Внезапно мне стало казаться, что я упустила что-то важное. Очень, очень важное. И именно в этот момент, когда я силилась понять, что конкретно меня тревожит, помимо очевидного, позвонила сестра. Разговаривать не хотелось, но в последние месяцы она звонила мне крайне редко, и только тогда, когда без звонка было не обойтись, поэтому я все таки ответила. «Да, мы можем увидеться прямо сейчас», — напряженно спросила она. «Неужели Алла добралась и до тебя?» — завопила я испуганно. Сидящий рядом Матвей, успокаивающе, сжал мою руку. «Какая ещё Алла?» — озадачилась сестра. «Мне просто надо с тобой поговорить, это важно». «Хорошо, я приеду». «Нет», — снова удивила меня Лена. «Давай лучше я к тебе, напомни адрес». У меня окончательно все перепуталось в голове, Что такого могло случиться, что сестра готова примчаться ко мне для простого разговора? Только дополнительных проблем сейчас не хватало. Плюс во всем только один. Я немного отвлеклась от ситуации с Алой. Когда Лена наконец подъехала, я успела измучить себя предположениями. Однако, услышав настоящую причину, разом забыла и про Алу и про все вообще. Но начну сначала. Когда она вошла в прихожую, вместе со мной ее встречал Матвей. Он вообще от меня не отходил и старался постоянно меня касаться. Наверное, боялся нового срыва. Но вообще его присутствие здорово успокаивало. После того, как я успела убедить себя в том, что Алла может забрать его у меня, я вдруг стала очень ценить его близость. Увидев Матвея, Лена смутилась. «Это твой молодой человек?» — уточнила она. Я поняла ее замешательство. «Ведь она успела познакомиться с Кириллом, а тут вообще другой парень, который держит себя так, словно мы уже встречаемся». «Это мой сосед и лучший друг. Матвей, познакомься с моей сестрой Леной». Они обменялись обычными любезностями, а потом я предложила попить чаю, и мы с Леной пошли на кухню. Матвей чуть замешкался, но я дернула его за рукав, предлагая составить нам компанию. Увидев, что он вошел вслед за нами, сестра, конечно, удивилась, Она рассчитывала на приватный разговор. «Говори при Матвее», — твердо сказала я. «Какая бы у тебя проблема ни была, он может помочь или дать хороший совет. Он в этом настоящий специалист». «Вы психолог?» — с сомнением уточнила сестра, покосившись на татуировке. «Вроде того», — спокойно сказал Матвей. «Только лучше». Я серьезно кивнула, и она успокоилась. «Так что у тебя произошло?» «Влада, я решила расстаться со Степаном». «Что? У меня глаза на лоб полезли. Что слышала?» «Ну это же прекрасно. Ты ему уже сказала?» «Нет, я боюсь. В его присутствии со мной что-то происходит. Я заметила. Ну, как ты набралась решимости. Я ужасно устала содержать семью и работать за двоих. От ночных подработок устала. И от него самого. Не могу больше. В какой-то момент стала совсем не в моготу. А потом мне неожиданно подвернулась новая хорошая работа. Зарплата теперь намного выше, чем была. Я ему ничего не сказала. Продолжала делать вид, что хожу на ночные подработки, а сама в это время... Она замолчала и опустила глаза. До меня дошло. «Лена, у тебя кто-то появился?» «Да». Сегодня он позвал меня к себе жить, и... Кажется, я его люблю. У меня не нашлось слов. Боже мой, не думала, что когда-нибудь доживу до этого светлого момента. Он знает, что у тебя есть муж. Да, но я ему соврала, что мы давно собираемся разводиться. И теперь не представляю, как быть. Ты ведь знаешь, Степана, если я скажу ему, что ухожу и попрошу покинуть нашу квартиру, он взбесится. Боюсь даже думать, что он может учудить в таком состоянии. Да и вообще, по правде говоря, я не уверена, что у меня хватит смелости все это ему сказать. «Лена», — мягко вмешался Матвей, — «если ты мне разрешишь помочь, то я поговорю со Степаном. Влада подтвердит, я хорошо умею договариваться. До драки дело не дойдет. Она посмотрела на него, потом на меня. Я кивнула. «Хорошо», — решила она. «А когда?» «Сегодня», — сказал Матвей. «Сейчас я позвоню другу и попрошу, чтобы он довез нас до вашего дома. Мы с тобой пойдем в квартиру». Она побледнела. «Я обещаю, все будет хорошо. Прости, но тебе придется через это пройти. Зато потом ты сможешь собрать вещи и поехать к своему любимому. После того, как Степан покинет вашу квартиру, лучше тебе там одной не оставаться». Она кивнула. Другом, который согласился нас подвести до места, оказался Алексей. Тот самый шебутной Алексей, который помогал мне переехать. Как и в прошлый раз, он примчался очень быстро. «Да уж, Матвей сказал правду». Его друзья, кажется, готовы были разбиться ради него в лепешку. Я поехала с ними. Правда, когда мы оказались на месте, Матвей попросил меня остаться в машине с Лехой. Я послушалась. Раз он просит, значит, так надо. Поймав себя на этой мысли, я даже удивилась. Кажется, мое доверие к Матвею действительно становится безоговорочным. Лена и Матвей ушли, а мы остались ждать. Алексей попытался меня отвлечь, но, увидев полное отсутствие реакции с моей стороны, замолчал. Спустя добрых 20 минут из подъезда вылетел красный Степан с потертой спортивной сумкой, которая с незапамятных времен лежала в нашем шкафу. Выглядел он жутко. Нет, никаких следов драки, просто дикое выражение лица. Нас он не заметил, он словно вообще ничего не видел вокруг. Сестра с Матвеем вышли еще через полчаса. Матвей нёс рюкзак и два больших пакета. У Лены в руках тоже был пакет. Они загрузились в машину, и сестра назвала Алексею адрес. «Поедешь к своему мужчине?» — уточнила я. «Да, я позвонила, он ждет. Надеюсь, он...» Я чуть не ляпнула, не такой, как Степан, но вовремя исправилась. «Хороший человек». «Очень». Она вымученно улыбнулась. «Паша добрый и надёжный, хоть и немного шумный. Я вас обязательно познакомлю» только не сегодня конечно мне было очень любопытно о чем беседовал матвей со степаном я шепотом спросила это у сестры пользуясь тем что парни начали негромко разговаривать о чем-то своем сестра также шепотом ответила что не знает она сказала что сначала они с матвеем вместе вошли в комнату и степан очень удивился она думала он начнет вопить что-то вроде ты что любовника привела но он просто вылупился на бармена с открытым ртом. Пользуясь его замешательством, Лена скороговоркой сказала, что давно его не любит, очень устала от этих отношений и больше не собирается все это терпеть. Степан ожил после слов «Я тебя бросаю, покинь, пожалуйста, нашу с сестрой квартиру». Он начал дико вращать глазами и завопил «Что?». После этого Матвей приказным тоном велел ей удалиться из комнаты и закрыть за собой дверь. Ее все трясло так, что она послушалась без разговоров. Подслушивать их беседу ей и в голову не пришло. Расставание с психологическим насильником — тяжелейшее испытание. Поэтому она спряталась на кухне и принялась со страхом ждать развязки. Когда в коридоре раздались шаги, она уже была на грани нервного срыва. Но потом хлопнула входная дверь, и на кухню вошел Матвей. «Он ушёл. Теперь мы с тобой соберем вещи и поедем к твоему любимому». Сказанное она поняла не сразу. Ему пришлось повторить несколько раз. Потом они вдвоем собрали вещи и покинули квартиру. «Знаешь, я была уверена, что сорвусь в истерику», — заметила Лена. «Но Матвей...» Он умеет приводить в чувство. Даже само его присутствие успокаивает. «Не знаю, где ты его нашла, но...» Держись за него одним словом. Мы завезли сестру по указанному адресу. Там оказалась вполне себе симпатичная новостройка с огороженным двором. Обнявшись со мной на прощание, Лена горячо поблагодарила ребят и выпорхнула из машины. Мы подождали, пока она скроется за металлическими воротами, а потом поехали домой. Уже на подъезде к дому я почувствовала вялость. Сейчас, когда не было больше необходимости поддерживать сестру, усталость взяла своё. Не физическая усталость, а эмоциональная. Наверное, выглядела я все хуже и хуже, так как парни всю дорогу посматривали на меня с возрастающим беспокойством. Едва Алексей припарковался возле нашего подъезда, Матвей выскочил из машины, а потом аккуратно извлек оттуда меня. Я постаралась сделать здоровый, и уверенный вид, благодарно улыбнулась Матвею, шагнула на тротуар и пошатнулась. Ноги почему-то ощущались ватными и ненадежными. Матвей кинул связку ключей Алексею, потом без слов подхватил меня на руки и пошел к подъезду. Леха даже не стал ничего уточнять, просто забежал вперед и открыл нам дверь сначала подъезда, а потом квартиры, после чего коротко попрощался и ушел. Хорошие у Матвея все-таки друзья. Мне бы таких. Дома мне снова помогли раздеться, причем Матвей делал это так спокойно и уверенно, что даже не хотелось возражать. Он стянул с меня пальто. Затем сел на корточки и расстегнул полу сапожки. Потом усадил меня на тумбу для обуви и разделся сам. «Наверное, спать пойду». Язык у меня заплетался, как у пьяный. «Да что за дела такие?» «Нет, не пойдешь, спокойно возразил Матвей. «Точнее, пойдешь, но позже. Сейчас не стоит». Я пожала плечами. Даже не стала уточнять, почему не стоит. Матвей помог мне дойти до ванны. Почему-то меня шатало в стороны, как больную. Там мы помыли руки. А потом, как обычно, двинулись на кухню. Я плюхнулась на стул, который уже считала своим, а Матвей устроился напротив. Он сидел так близко, что мои ноги находились между его коленей. «Малышка, послушай меня», — серьезно сказал он. «В моей жизни бывали разные ситуации. Помнишь, Леха рассказывал тебе про браконьеров? Это далеко не самая жуткая история из тех, в которые я вляпывался». «По правде говоря, мне всегда везло на приключения, и пару раз приходилось сталкиваться с по-настоящему опасными ребятами, рядом с которыми твоя Алла — лишь избалованный ребенок. «И?» — рассеянно уточнила я, наслаждаясь теплом его ладоней, в которых он согревал мои прохладные пальцы. «И ничего. Жив, здоров, как видишь. Всегда умел находить лучшие решения в подобных ситуациях, вытаскивал себя и товарищей. Молодец». Знаешь, зачем я это говорю? Я отрицательно мотнула головой, хотя догадывалась. Я говорю это, чтобы ты поняла, с тобой ничего не случится. Я не позволю. Ясно? Ясно. Послушно кивнула я и зевнула. Вот и хорошо. А теперь тебе надо подкрепиться. Нет. Да. Он быстро сделал яичницу и бутерброды. Мы поужинали. Не думала, что смогу заставить себя что-то проглотить, Но когда почувствовал запах еды, внезапно проснулся аппетит. После ужина Матвей сказал, что приготовит свой фирменный успокаивающий чай. Горячий напиток пахмятый и какими-то травами. Я выпила его маленькими глоточками, наслаждаясь необычным, но приятным вкусом. Чай действительно оказался волшебным. Вместо болезненной апатии пришло умиротворение. «Знаешь», — пробормотала я, положив голову на руки. Если мы из всего этого выберемся без потерь, я и сама тебя никуда не отпущу. Я ведь тоже страшная собственница. Хочу, чтобы рядом был только ты, сильный и надежный, и чтобы из моей жизни исчезли все двуличные гады». Я сладко зевнула, чувствуя дикую усталость. Кажется, измотанный стрессом организм в какой-то момент просто отключился. Я уснула прямо за столом.